кружки, указанные в деле Бронникова, бандаж, содержание работы, практическая производственная работа по созданию и распространению фотофильмов. Созданы сценарии фотофильмов «Женщина-стрелок», «Бар», «Ангина», «Портнихи», «Прачки», «Цирк», сценарий Бронникова о бывшем генерале, ставшем на чужбине клоуном. Был заключен договор с издательством «Молодая гвардия» на создание книжки-фотоиллюстрации на тему «Абутиль-Сырье». Книжка была забракована. Адреса. Васильевский остров, первая линия, дом 20, квартира 32, квартира Шишмарёвой-Власова. Васильевский остров, третья линия, дом 10, квартира 10. Руководители. Бронников, МД. Участники. Власов, ВА. Ремезов, МН. Россет, Н.В., Петров, Ю.Н., Гросет, Волжина, Н.А., Шуппе, Г.Н., Езерский, Гушнер, С.Е., Порет, А.И., Минц, Ф.М., Сафонова, Блетова, Макарова, Т., Москаленко, К.,